Глава 7. На этот раз торжественных проводов не было. Ни то настроение, да и не тот поход. Было совсем рано, ребятишки ещё спали. У ворот собрались только старшие, и прибежала Фумика. Она до последнего момента надеялась, что её возьмут. Она подслушала, что Олег будет разговаривать по радио с теми, кто спасёт Казика, и хотела слышать, как это всё будет происходить. Но, конечно, и речи не могло быть о том, чтобы её взять в горы. Она слабенькая, будет обузой. От своей хижины спешила лис. Она несла мешочек. Лис не проспала, но задержала, сотыскивая, чтобы вкусное дать с собой Олешке. Она была как мышка. Всегда прятала вкусные вещи, но порой забывала о них. А теперь перекопала всё и нашла сладкие корешки, ком сахара. Ещё прошлогоднего. И жалкие остатки своей зимней попытки испечь пирог. Лись хотела завернуть всё по красивее, но спешила и не получилось. Пересыпала всё в обыкновенный мешочек, с которым ходят по грибы, и побежала к изгороди. Олег взял мешочек, ему казалось, что все смеются. Лись стояла в двух шагах и смотрела на него так, словно хотела втащить к себе в глаза. Мать подвинулась, чтобы встать между Лис и Олегом, и стала поправлять ему воротник куртки. Олег не сопротивлялся. "Ладно", сказал старый, "времени тратить не будем. Сегодня все напрополку пойдут", сказал Вайткус. Голос у него дрогнул, и Олег догадался, что Вайткусу плохо. Все уходят, а его оставляют с женщинами и детьми. Но у Вайткуса были слабые лёгкие, болело сердце. Ему нельзя далеко ходить, и он очень много делал. На нём был огород и всё хозяйство. Заплакала Линда. Она ни слова не сказала, но плакала. Ещё недавно она провожала Томаса, и Томас не вернулся, а теперь она с Сергеевым. И вот он тоже уходит. Олег с Сергеевым поправили мешки и быстро пошли к горам.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 Они не задерживались возле него, уже темнело, и Олег хотел дойти до пещеры, а может, если удастся и дальше. Каждый день они должны были проходить больше, чем в прошлом году. Они хотели начать переправу через широкий рукав с рассветом, но пока укрепляли располучившийся за ночь островок, Марьяна заснула. Она ночью не выспалась, а тут пригрелась и заснула. Дик с Казиком не стали её будить. Они отошли подальше по берегу и ждали, пока она проснётся. Устал? спросил Дик. Казик удивился. Дик никогда не спрашивала о таких вещах. Если мужчина устал, это его дело. Если ты сильно устал, то Дик возьмёт у тебя мешок или добычу. Ничего не скажет, просто возьмёт. Может, он тоже устал, подумал Казик, а вслух сказал: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 то мы с тобой сюда бы не прилетели а причём мы а потому что мы и есть они мы одной и тоже мы куда идём к ним то есть к себе я так понимаю мы как будто заблудились в лесу и теперь хотим выбраться они все сильные красивые как на фотографии а мы для них грязные сказал гик Казик не стал спорить, потому что понимал, почему Дик так говорит. Это не уменьшало его любви к Дику. Так понимание слабости любимого человека даже делает его ближе. Дик боялся людей с земли, потому что завидовали. Мы там тоже будем не последними, сказал Казик. Где? На ну, земле. Там наши таланты понадобятся. Мы будем следопытами в дальнем космическом флоте. Возьмут нас, а не с пелёнок учатся. Выдал себя Дик. "Мальчики, позвала Марианна. Мы почему не плывём?" Проснулось. Дик поднялся. "А мы решили немножко отдохнуть, потому что трудно плыть будет. Как нога болит? Лучше, соврала Марианна. Пить хочешь?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 Они столкнули в воду островок и начали отталкиваться шестами от мягкого дна. Шесты застревали, и толкать было трудно. Потом их всё больше стало сносить вниз. Берег удалялся, но тот, другой берег тоже удалялся, потому что река становилась всё шире, готовясь слиться с озером. Шесты перестали доставать дно. И дик с казайком стали грести широкими жёсткими листьями, которые утром отыскали на берегу. Течение было сильным, и неясно было, помогает ли гребля. Вроде бы и не помогала. Они вспотели и устали. Марианна расстраивалась, что не может помочь. Одно из брёвен отвязалось, и пришлось потерять немало времени, прежде чем связали разорвавшуюся верёвку и примотали бревно на место. За этой рекой унесло ещё ниже. Справа было озеро, серое и гладкое. По нему были рассеянны тёмными пятнами островки, образовавшиеся в дельте, за ними серая мгла. Дальний берег с воды не был виден. Их пронесло над мелью, но они не успели за неё зацепиться, потому что Дик слишком сильно нажал на свой шест. Шест обломился, и Дик чуть не свалился в воду. К тому же островок, основа плота, весь как-то распулся, и только брёвна удерживали вместе массу грязи и корней. За кораблём по реке плыл хвост веток и водорослей. Берега резко разошлись в разные стороны, подул ветер, совсем другой, чем в лесу, свежий. Их качнуло, ход корабля замедлился, река была позади. Что случилось? спросила Марьяна. Ничего, сказал Дик. Плывем. Так-то же лучше, сказал Казик. Здесь течение медленнее, выгребем. Но течение всё же было, и их тянуло всё дальше от берегов, пока они не наткнулись на мель, которая впереди высовывалась из воды плоским, чуть ли не вровень с водой, песчаным островком.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 и приходилось всё время подталкивать его шестом на мелководье а когда волны стали совсем большими дик и казик влезли в холодную воду и удерживали так плот мариана тоже не спала